И как это обычно случается, когда ни сил, ни желания что-либо делать уже совершенно никаких нет, словно бы по чьей-то указке свыше, наступает момент, когда все решается само собой. Вот так же случилось и с Мартином. Обстоятельства сложились так, что в его сознании отчетливо прозвучал звук лошадиного ржания. И от этого непредвиденного вторжения он моментально пришел в себя. Скинув поникшую голову, Мартин стал нервно оглядываться по сторонам, пытаясь угадать, где находится источник желанного звука. Он решительно отказывался верить в то, что это его нездоровое сознание вновь сыграло с ним злую шутку. Взгляд останавливался на всем – стены домов, водосточные трубы, окна, лестницы и уйма прохожих, но лошади нигде не было видно. Вдали только сгущающиеся сумерки и более ничего – Тут потухший взор Мартина случайно ухватил из пространства часть какой-то повозки, плавно удаляющейся от него в темноту по дороге, и ни секунды немедля он бросился ее догонять. Бесцеремонно расталкивая прохожих, которые с возмущением кричали ему вслед всякие оскорбления, позабыв про распухшие в ботинках ноги, он решительно продвигался вперед, стараясь не упустить повозку из виду. В данный момент он был совершенно глух и нечувствителен, даже к тем тычкам, что он получал в спину после того, как натыкался на очередного воинственно настроенного прохожего. Откуда-то в нем проснулся звериный инстинкт и новые, совсем свежие силы. Мартин прорвал препятствия из людей и выскочил на проезжую часть улицы. Теперь он ощущал себя ветром, что в своем стремлении к цели не знает или не признает никаких границ. Тем временем Ганна, преспокойно управлявшая своей лошадью и даже не подозревавшая о том, что за ее ворду несется совершенно опалоумевший тип, едва не выронила вожжи из рук, когда в повозку на полном ходу запрыгнул какой-то псих и, схватив ее за руки, начал бормотать что-то несвязанное. «Эй, эй, эй!» — возмутилась она. «Пошел прочь, убирайся! Да что же это делается, а? Прочь тебе говорят! Вот черт настырный!» «Гана, это же я!» — пытался объяснить ей Мартин. «Помнишь, ты обещала! Сгинь!» — шлепая Мартина по рукам, твердила она. «Пропади!» «Я Мартин! Прочь!» «Глупец!» — вспомнил Мартин. «Это же я, глупец, помнишь?» Продолжая от него отбиваться, цыганка на мгновение задумалась, и спустя всего несколько коротких секунд она с удивлением уже заглядывала ему в глаза. «Точно! Глупец!» Наконец-то признав психи своего посетителя, согласилась она. «Что ты здесь делаешь, Гауджу? «Я беспокоился за тебя», — слегка смутившись, ответил ей Мартин. «С чего это вдруг? Я могу за себя постоять?» Гордо констатировала она. И лукаво, улыбнувшись своей очаровательной улыбкой, добавила. «Вот, тебя чуть с повозки не сбросила». «Это верно», — согласился Мартин. «А чё ты на людей-то бросаешься? Так недолго и схлопотать», — усмехнулась Ганна. «Помнишь, ты обещала помочь. Я пришел, но...» «Так вышло», — буркнула Ганна. «Чего уж теперь?» «Я искал тебя». Почти шепотом сказал Мартин. «И вот...» «Нашел все-таки...» Продолжив его мысль, недовольно хмыкнула она. «Угу!» — кивнул он. «Ладно, садись рядом, поехали». «Куда?» — наивно поинтересовался Мартин. «А куда глаза глядят?» — сказала она. И, звонко причмокнув языком, взмахнула вожжими. «Поехали!» Татти, повинуясь желанию своей хозяйки, послушно зашагал по дороге, виляя из стороны в сторону, лоснящимся шелковым хвостом. Вардо тронулась, и Мартин услышал жалобное поскрипывание колес. «Надо бы смазать», — глядя прямо перед собой на круп лениво вышагивающего Тати, заметил Мартин. «Вот ты и смажь», — хмыкнула цыганка в ответ. «Ладно», — легко согласился он, и Ганна вопросительно посмотрела в его сторону. «Нет, правда», — подтвердил он серьезность своих намерений, и она отвернулась. Какое-то время они ехали молча, лишь изредка переглядываясь друг с другом. И спустившись на землю сумерки оказались тут весьма кстати, ведь только они способны придать заурядному молчанию пикантную прелесть, особенно если оно протекает под вздохи утомленных колес и размеренное постукивание лошадиных копыт о землю. Первый нарушил их затянувшееся молчание Гана. «Скажи, тебе никогда не говорили, что ты похож на Муло?» спросила она. «Ну кого?» Решив, что он не расслышал ее последнее слово, спросил Мартин. «Ну, Ло, это вроде как мертвец, но еще живой», — пояснила Ганна. «Как это так?» — удивился он. «Очень просто», — глядя ему в глаза продолжала цыганка. «Вампир, значит?» «Нет, если, конечно, не принимать во внимание твою ужасную бледность, ты вполне можешь сойти за живого, но это только для тех, кто совершенно не разбирается в людях». «Скажешь тоже», — улыбнулся Мартин. «Какой же я вампир?» «Ах, гауджа! театрально вздохнула она. «Кто знает». «Возможно», – согласился он. «Ведь ваше племя, кажется, всегда считали нечистым. Чародеи, колдуны, маги и все такое прочее. Не бежайся, ну так все говорят. А я всем отвечаю так. Куда идут цыгане, там есть и ведьмы». «И правильно», – улыбнулся Мартин. «А раз я вампир, то мне бояться нечего, так?» «Кто знает!» — лукаво, глядя на Мартина, вновь театрально вздохнула Ганна. «Ладно, на всякий случай буду на страже, подыграл он ей. «Ой, смотри!» — покачала головой цыганка, шутливо намекая на то, что с ней шутки плохи. «Все, приехали!» «Что ты имеешь в виду?» «Да то и имею. Вот сейчас свернем в тот переулок, и ты пойдешь смазывать колеса моего Вардо». «Так ничего же не видно!» — искренне удивился Мартин. «Боишься темноты?» Сворачивая с дороги, поинтересовалась Гана. «Да нет, просто...» «Шучу я, шучу!» Будучи всецело поглощена сложным маневром своей повозки, лаконично высказалась она. Чтобы не вывалиться из повозки, Мартин вцепился обеими руками в скамейку, словно беркут в свою добычу. И только после того, как Вардо полностью повернула, он ослабил свою крепкую хватку. Они въехали в маленький, едва освещенный тусклым светом луны дворик, и Гана остановила коня. Спрыгнув на землю, она подошла к Татте, нежно похлопала его по шее и взялась высвобождать его из упряжи. «Слезай!» — сказала она Мартину. «Там, под двордо висит ведро. Возьми его и принеси воды». «Хорошо», — послушно согласился Мартин, спустился вниз и полез под повозку. «Послушай, а где ж мне воду-то найти?» «Где хочешь?» Продолжая распрягать коня, откликнулась гана «Ты же мужчина, не я». «Впрочем», — вздохнула она и тихо, Так, чтобы спутник ее не услышал, добавила, «Возможно, что из нас двоих мужчина именно я». Тем временем, шаря под нищим повозки и громыхая там какими-то железяками, ее неуклюжий попутчик пытался на ощупь отыскать в темноте ведро. За то время, что шустрый Мартин потратил на то, чтобы отыскать среди кучи полезных предметов нужную ему вещь, Гана уже успела и высвободить своего Татти, и развести огонь в печи, и даже выкурить одну трубку. «Нашел!» – радостно оповестил он. Да так неожиданно, что Гана, которая уже целых десять минут сидела за столом, задумчиво выдувая тонкие струйки табачного дыма, непроизвольно вздрогнула. «Ну надо же!» – вслух подумала она. После чего нехотя поднялась из-за стола, подошла к двери и выглянула на улицу. «Уже иду за водой!» – показывая ей пустое ведро, сообщил Мартин. «Не нужно!» – устала откликнулась Гана. «У меня есть тут немного. Давай я налью». Мартин передал ей ведро, и Гана наполнив сосуд водой, вышла на улицу. «Пойду напою Татти». «А можно мне?» – спросил у нее Мартин. «Ладно», – протягивая ему ведро, согласилась она. «Ты, кажется, ему понравился. Поставь ему воду и возвращайся». Взяв у цыганки воду, Мартин обошел повозку и приблизился к Татти. Но конь ничуть не заинтересовался своим посетителем. Он безмятежно продолжал стоять неподалеку от Вардо. вяло подбирая с земли все, что попадало ему на зуб. Лишь поначалу, когда всплеск желанной воды долетел до чуткого слуха лошади, конь кинул настороженный взгляд в сторону Мартина, но слегка шевельнув ушами, вновь принялся что-то жевать. Поставив ведро на землю, Мартин ласково погладил его по спине, а затем, приложив ладони к теплым бокам животного, так, словно бы желая обнять его, прильнул лбом к его пахучей бархатной шкуре. Тати не думал сопротивляться. Осушив почти всю воду, что плесканула ему хозяйка, зверь повернул свою большую голову к Мартину, мягко втянул ноздрями. Запах его волос, после чего фыркнул и, отвернувшись, вновь принялся пить. Запах теперь уже знакомого ему человека не вызывал у него никаких подозрений и даже больше того, Татья знал, что это странное существо лишь внешне похоже на человека, чем-то сродни ему, тому, чья душа вечно стремится Просторы дикой вольной степи.